Глава 16 А дальше всё интереснее. Во вторник утром мне нехорошо, но я стоически выдерживаю семейный завтрак, и Дэвид отвозит меня в школу. В то утро Дамиен завтракал с нами, что уже само по себе было уникально. Но у меня так болел живот, что даже присутствие сводного брата не стало событием. Ко второму уроку обнаружились критические дни, И я поняла, что в ближайшие десять часов без таблетки, кровати и грелки мне легче не станет. Мисс Уэст, секретарь администрации школы, не только позвонила матери, чтобы получить согласие, но и любезно предложила отвезти меня домой. «Мне как раз нужно степлс, констовары купить. Ты, кстати, волонтером не хочешь поработать?» «Что делать?» «К Хэллоуину школу украсить! Со следующей недели в кабинете мистера Ситера все собираются!» «Хорошо, я подумаю. Еще не хватало всякой фигней заниматься. Дома я заваливаюсь спать, наглотавшись от вилла. Пару часов спустя просыпаюсь от голода и с радостью обнаруживаю, что боль отпустила. Уже спускаясь по лестнице, слышу голоса в столовой и гостиной. «Это не родители!» До отвращения знакомый женский голос как будто Рон и еще кто-то. Стою как вкопанная и слушаю, но мало что могу понять. Наконец, слышен самый знакомый голос из всех. Я в этом не участвую. Дамин говорит негромко, но безапелляционно. После этой фразы моя рука выуживает из кармана штанов мобильный, лихорадочно ищет иконку диктофона, И нажимает на кнопку записи. «Мы делали это столько раз, и ни одного промаха, дам!» Женский. «Дам, не нуди, все будет путем, отвечаю!» Рон. Я сказал «нет». «Да, мен, мне осточертело, что тебя вечно нет. Ты на тренировках, в мастерской, в баре, где угодно, но только не со мной!» «Я вижу тебя либо в школе, либо ночью, и то изредка!» Слышно, как Рон хохотнул в этот момент. «А ты четко устроился, дам!» «Заткнись!» Спустя мгновение. «Мел, у тебя тоже бесконечные репетиции!» «Да, но после них я дома, и хочу развеяться, съездить в клуб, провести время с друзьями и с тобой в баре, а ты без конца вкалываешь на своих тупых работах. Ладно, б зарабатывал. Внезапно она осеклась. А Дамиан молчит, ничего не отвечает. Я знаю, что сейчас он злится, его самолюбие самое нежное в своем свете. Таких честолюбивых и амбициозных засранцев, как он, еще поискать. Это деньги, Дамиан, хорошие деньги. И твой собственный ресторан не за горами. Она так легко не сдается. Дам, слушай, так или иначе, но ты уже в деле. Молчание. Последний Порш помнишь? Ну, 20 кусков. Что? Дамин явно на грани взрыва. А ты как думал? Бабло на пальме в автомастерской растет. Ты свои пять кусков за что получил? За ремонт движка? Не будь наивным. Твою мать, Рон! Меня заставляет вздрогнуть звонкий хлопок, если бы некто, пребывающий в бешенстве, ударил ладонью по столу или иной подходящей поверхности. Так не делается, ты понимаешь? Какого черта вы вытворяете подобное за моей спиной? Мы только попробовали, и дело отлично выгорело. Уже месяц прошел, и все тихо. Ребята надежные. Тон Мелании — медовый сироп. «Да, Мин, повторяю, это очень хорошие деньги. Пару тачек и рванем в Европу. Италия, Франция, только подумай, я покажу тебе такие места!» Ее голос становится мечтательным. «Нет. Что в сущности для тебя меняется, а? Сколько мы их угоняли до этого? Просто сделаешь свое дело и все. Тачку не бросаем, как обычно, а пригоняем в гараж этого парня. Получаем деньги и сваливаем. Это совсем другое, Мел. То, что мы делали до сих пор, было тупым хулиганством и баловством. А то, что предлагаешь ты, криминал. Мне это не нужно. Вам это не нужно. Точка. Окей, соглашается ее голос. Что скажете, ребят? Дам решает, отзывает Сарон. Даже если он научит кого-нибудь из нас вскрывать их, «Это решит только половину дела. Кто гнать будет?» «Я могу». Это снова Кристиан. «Ты хоть одну гонку выиграл, милания, «Да у нее талант мужиков опускать». «А здесь в этом нет необходимости. Погони не будет, если все сделать грамотно». Тут нужны только знания, как завести, как снять с противоугонки, как заблочить отслеживающее устройство, если оно есть. Но их чаще всего нет. Пусть посредник ищет жучки. Наше дело — пригнать тачку. Милания Они платят как раз за то, что может сделать только Дамиен. Иначе смысл им с нами связываться. Желающих просто перегнать машину, наберется вагон. Проблема как раз в том чтобы очистить ее. «Дамиен!» Королева раздражена. «Прекращай тупить и упираться. Для нас это реальный шанс подняться, а потом открывай свой ресторан, может, и не один даже, и зарабатывай честно, плати налоги. Все так начинали!» Они ждут его ответа, но Дамиен не торопится. «Ты хотя бы раз получила от меня «да», когда я изначально говорил «нет». «Этот его тон я хорошо знаю. Он зол, очень зол». «Да, ты сказал мне, извини, я встречаюсь с Роузи. Помнишь?» Она усмехается. «Ну и где сейчас твоя Роузи?» Она не просто жалит эта гадюка. Она еще и душит, как анаконда, и в эту секунду мне неожиданно становится жаль братца. Телефон вываливается из моей онемевшей руки и с глухим звуком падает на ступеньку, покрытую ковролином. Голоса смолкают, и я перестаю дышать, прислушиваясь, как рвано бьется мое перепуганное сердце. Уже через пару мгновений, подняв телефон, я залетаю в свою комнату, но страх так велик, что для надежности решаю спрятаться еще и в ванной.